Глава 20 Когда я проснулась, Олег по-прежнему сидел рядом со мной. «Ты сегодня ночью хоть ложился?» «Ложился. Ты, подруга, всю ночь то стонала, то кричала. Тебя, наверное, мучили кошмары. После того, что я пережила, меня еще долго будут мучить кошмары. Я уже побывал у зоиного дома. Там народу тьма, милиция понаехала. Давай уедем отсюда, а то они уже начали по соседям ходить, опрашивать». Терпеть не могу с ментами общаться. Поехали, а? Позавтракаем в кафе. Поехали. Запаниковала я. Если меня начнут спрашивать о Зои, я сойду с ума. Собравшись за считанные минуты, мы направились к машине. Олег сел за руль и нажал на газ. Поравнявшись с Зоиным домом, он остановил джип и, обратившись к стоявшему чуть поодаль мужчине, намеренно громко спросил: "Семён, что там случилось? Тут такая мясорубка произошла". Зойку изуродовали и убили. Плюс еще три трупа. Нотариус из города, Зойкина домработница и ее молодой любовник. Вот это да! Надо же такому случиться! Менты говорят, что ее конкуренты убрали. Мол, несговорчивой она стала в последнее время. А народ судачит, что это любовник постарался. Вызвал нотариуса, перевел на свой счет ее денежки, убил ненужных свидетелей. У него в кармане билет в Штаты нашли. Только вот кто его убил, непонятно. Говорят, он маньяк. Зойки все органы отрезал. Другие говорят, что Зойка бандитам задолжала, втихаря от них наркотой приторговывая. Мол, это они ее и пытали. Все по-разному говорят. Сколько людей, столько и слухов. Увидев, что к нашей машине направляется милиционер, Олег улыбнулся и виновато развел руками. «Извини, командир, ничего не видел, ничего не знаю. Никаких посторонних звуков ночью не слышал. У меня жена заболела». Нужно срочно в больницу вести. Если что-то подозрительное вспомните, обязательно сообщите в отделении милиции», попросил молоденький сержант. «Само собой, командир», — бодрым голосом сказал Олег. «Когда мы выехали за пределы поселка, я лукаво посмотрела на Олега и сказала, «Ты назвал меня женой?» «Ну да, надеюсь, ты не обиделась. Это я для того, чтобы не было лишних вопросов». «Знаешь, мне было это приятно», Олег улыбнулся. Я отвернулась к окну. Из головы никак не хотели выходить события минувшей ночи. На душе было скверно. «Влад! Боже мой, Влад! Он казался мне таким дружелюбным, милым, открытым!» А затем страшная встреча в Зоином доме. И эти бегающие безумные глаза. Олег включил радио. «По просьбе Карина Микоэлян передаем песню в исполнении Алсу!» Весело прощебетал диктор. «Карина!» Теперь я знаю, как страшно умирать. Никто не вправе распоряжаться чужой жизнью, как своей собственной. Я отменю смертный приговор, подписанный ей совсем недавно. Сегодня же найду Ромку и скажу ему о том, что больше не нуждаюсь в его услугах. Я увидела, как умирала Зоя, и не хочу, чтобы Карина пережила нечто подобное. Конечно, я не испытываю к ней никакой симпатии, но лишать ее жизни я не имею права. Попробуем завоевать Сергея по-другому». «А может, а может...» «Ты опять о чем-то задумалась?» – спросил Олег. «Да так, пустяки!» – рассеянно ответила я. «Ты не хочешь со мной поделиться?» «Как-нибудь в другой раз. Странные все-таки существа эти мужчины. Знаем друг друга всего-то ничего, а он уже, видите ли, хочет, чтобы у меня не было никаких тайн. Женщина без тайны неинтересна, пуста. Есть вещи, которые касаются только меня и никого другого». «Может, пообедаем в ресторане?» «Пообедаем. Только сначала мне нужно найти одного человека. Мне надо сказать ему несколько слов». У гостиницы мы договорились с Олегом о том, что встретимся в ресторане примерно через полчасика. Олег пока выберет столик, сделает заказ, а я по-быстрому найду Ромку. Подойдя к стойке администратора, я вежливо улыбнулась и спросила, в каком номере живет мой новый знакомый. «Простите, вы, наверное, Света?» Задала мне встречный вопрос пожилая дама в очках. «Да!» – растерянно кивнула я. «Роман Петрович рано утром уехал, но он оставил для вас записку». Дама протянула мне заклеенный конверт. Сев в кресло, я дрожащими руками достала аккуратно сложенный листок и стала читать. «Светлана, твой любимый мужчина вчера вечером укатил в Москву. Жена, разумеется, с ним. Я решил последовать их к примеру». Думаю, все твои проблемы разрешатся денька через два. Жаль, конечно, что задуманное придется сделать в Москве. В Крыму это было бы намного проще и удобнее. Но ничего уже не вернешь назад. Сегодня же возвращайся в столицу. Встретимся послезавтра, в воскресенье, в 10 часов утра у входа в Телеграф. Не забудь прихватить обговоренную сумму, чтобы рассчитаться за качественно выполненную работу. Не забудь порвать это письмо сразу после прочтения. До встречи. «Роман». Смяв листок, я схватилась за горло и тяжело задышала. Воздуха катастрофически не хватало. Перед глазами поплыли красные круги. «Девушка, вам плохо?» Услышала я женский голос. Спрятав злосчастную записку, я с трудом выдавила улыбку. «Нет, нет, ничего страшного, голова закружилась. Может, врача? Не беспокойтесь, у меня такое бывает. Сейчас пройдет». Дама отошла. Через несколько минут мне полегчало, и я смогла подняться с кресла. Мысли скакали, как блохи, ноги были ватными. Кое-как, добравшись до ресторана, я отыскала взглядом Олега и, чуть не промахнувшись, села на стул. Увидев мое бледное лицо, Олег испуганно спросил. «Но «Ну что случилось на этот раз? Катастрофа или землетрясение? С чего ты взял, что что-то случилось? У тебя такое лицо, у меня большие проблемы». Пытаясь сохранить спокойствие, сказала я. «Я даже не знаю, можно ли назвать это проблемой. В общем, я должна сегодня же уехать в Москву». «Как сегодня?» – растерялся Олег. «Вот так. Завтра уже будет поздно. Закажи мне что-нибудь выпить, только покрепче, пожалуйста». Олег подозвал официанта и попросил принести бутылочку виски. Официант моментально выполнил заказ. Выпив полную рюмку, я почувствовала себя намного лучше. «Слушай, Светка, ты, наконец, расскажешь, что произошло!» Не выдержал Олег. Я молча протянула Олегу смятый листок. Олег развернул его и стал читать. «Ну и что?» — сказал он, закончив. «Этот текст мне лично ни о чем не говорит. Единственное, что я понял, так это то, что у тебя есть любимый мужчина, и он женат». Я смущенно забарабанила пальцами по столу. «Извини, Олег, я понимаю, тебе это неприятно, но это так». «У меня действительно есть любимый мужчина, и он женат. Причем женат давно и не собирается разводиться. Супруга его постоянно проживала в Америке до некоторых пор. Когда она приезжала в Россию, мы на время прекращали встречи. До тех пор, пока она не уезжала обратно. Так продолжалось очень долго. И вот настал момент, когда она решила приехать навсегда. В общем, сначала я не держал на нее зла». Досаду, конечно, испытывала, но не более того. В Крыму мы встретились совершенно случайно. Ты, наверное, догадываешься, о ком я говорю. Получилось так, что жена, заподозрив нашу связь, оскорбила меня. Мне даже не хочется вспоминать об этом. Такое чувство, что тебя облили помоями, и ты не можешь отмыться. После этого я ее возненавидела. Познакомившись с одним молодым человеком, я рассказала ему об этом. А потом он предложил мне свои услуги. Сначала я не соглашалась, но просто не знаю, что на меня нашло. Просто затмение какое-то. О каких услугах идет речь? Я решила устранить свою соперницу. А этот человек должен был выступить в качестве палача. Понимаешь, это казнь. Олег, широко раскрыв глаза, покрутил пальцем у виска. Ты в натуре совсем чокнутая. Может быть. И слово-то какое придумала. ну Казнь. «Так красивее. Убийство — это как-то пошло, грязно», — повторила я слова Романа. В общем, после Зоиной смерти я поняла, что не имею права распоряжаться чужой жизнью. Я словно прозрела, стряхнув остатки страшного сна. Я хотела найти Романа и сообщить ему, что все отменяется. Но мне передали это письмо и сказали, что он уехал. Замолчав, я растерянно посмотрела на мордоворота. «Ты представляешь, что будет, если он ее убьет?»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 Только бы до нашей встречи с Кариной ничего не случилось. Олег старался казаться спокойным, но кадык его заметно подергивался. Не сказав ни слова, он протянул мне сотовую трубу и с независимым видом подмигнул молоденькой официантке, проходившей мимо. Официантка расцвела в улыбке и подошла к нашему столику. Склонившись над Олегом, она что-то шепнула ему на ухо, продемонстрировав более чем откровенное декольте. Олег провел рукой по ее аппетитным ягодицам и негромко произнес. «Ты во сколько освободишься? Кирилл на яхте пикник устраивает. Пойдем?» «Я могу отпроситься пораньше», — просияла та. «В семь часов вечера я буду свободна». «Договорились». Официантка, покачивая бедрами, отошла. Позабыв о своих намерениях, я тупо смотрела на телефон. «Ты будешь звонить или нет?» Не выдержал мордоворот. «А зачем ты заигрываешь с этой фифой?» Ревниво спросила я.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 но и где же твой любимый мужчина?» Все телефоны молчат. «Я уезжаю в Москву первым поездом. Возможно, я еще успею. Счастливого пути!» Небрежно бросил мордоворот. Я налила полную рюмку виски и одним махом ее выпила. Затем в упор посмотрела на мордоворота и, прищурившись, спросила, «А ты разве со мной не поедешь? На машине мы бы добрались намного быстрее». «Нет», — отрезал он, закурив сигарету. «Ты неправильно понимаешь наши отношения. Я не бюро добрых услуг и не благородный рыцарь, который выручает всех подряд. Я живой человек. У меня тоже есть гордость и самолюбие. Я сегодня полночи думал о том, почему меня как магнитом тянет к тебе, но ответа я так и не нашел. Мне казалось, что ты какая-то особенная. Наверное, я все себе придумал. Короче, у меня слегка поехала крыша, но я сумею поставить ее на место». «Я ошибся, Светка, хотя мне казалось, что ты и испытываешь похожие чувства. Тогда поехали вместе. Мне нужна твоя помощь, я боюсь ехать одна. Вдруг я опоздаю. Хочешь, я буду благодарить тебя в каждую свободную минуту?» «Не хочу. порабраться за ум. Сегодня я прихвачу вон ту симпатичную официанточку и зависну на вечеринке у друга. Она девочка понятливая. Любимого мужчины у нее нет».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 Кто бы сомневался. Хотелось бы, конечно, еще разочек тебя увидеть. «Земля круглая, может, когда-нибудь встретимся?» Натянуто ответила я. «Интересно, в какую колонию ты попадешь? Знать бы заранее ее адресочек. Я бы тебе сладенького прислал. Чаю, печенье, сгущенки. Это ты здесь такая закормленная, а там тебе все это будет в радость. Перестань надо мной издеваться!» Не выдержала я.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 Сдав номер, я вышла из гостиницы и села в джип. До вокзала мы доехали молча, ни разу не посмотрев друг на друга. Поезд на Москву отходил через 30 минут. Билетов в продаже не было. Но заманчиво похрустывающая 20-долларовая бумажка быстро разрешила все проблемы. Положив паспорт в карман, я подошла к мордовороту, взяла сумку и, потупившись, произнесла. «Спасибо за все, Олег. Поезд уже стоит». «Не за что. Приезжай еще. Как освободишься, сразу приезжай». «Откуда?» — опешила я. «Из мест не столь отдаленных». «Эх ты!» — фыркнула я и пошла искать свой вагон. В моем купе никого не было. Сев на полку, я грустно уставилась в пыльное окно. «Вот и все, Светочка, вот и все. Не жизнь, а сплошные потери. И главное, когда...»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 — Да, я совсем забыла. У тебя же сегодня вечером вечеринка. А эта официантка ничего, симпатичная, совсем молоденькая. — Девушка, заходите в вагон, поезд отправляется, — крикнула мне проводница в пергидрольных кудряшках. — Мне пора, — улыбнулась я мордовороту. — Деньги будут, приезжай в гости. — Ты тоже приезжай, если что-нибудь натворишь, и тебе понадобится отсидеться. Чмокнув мордоворота в щеку, я хотела было заскочить в вагон. В мордоворот рывком притянул меня к себе и страстно поцеловал в губы. Поезд тронулся. Всё, Светка, иди!» Подсадив меня на площадку тамбура, он что-то прокричал. Из-за грохота колес и быстро нарастающего шума я ничего не услышала. Когда Олег скрылся из глаз, я зашла в купе и дала волю слезам.